Голова тридцать Книжник положил Вилли на топчан, секунду постоял рядом и исчез. Вернулся он с миской, в которой плескалась вода и чистой тряпицей. Старик намолчил ткань и положил ее на лоб. Девушка устала, закрыла глаза, наслаждаясь приятной прохладой. — Что случилось? — спросил книжник. — В какую передрягу ты попала опять? — Ой, столько событий произошло за это время! — вздохнула она. — Не знаю, с чего начинать. — А ты не торопись, выкладывай по порядку. Вилли напрягла лоб и поморщилась. Старик еще раз смочил тряпицу. Она не хотела рассказывать. В душе копошилась тревога и не давала расслабиться ни на минуту. Первая фраза далась с трудом, а потом речь полилась. Слова складывались в длинную нитку бус, горошинка к горошинке. Книжник слушал молча, не перебивал, лишь изредка качал головой и вздыхал. Когда она замолчала, он удивленно хмыкнул. Удивительная судьба. Да ладно, обычная жизнь нищий ёши. Заряд и так. Уже то, что и ты, и брат обладаете мощным даром, необычно. Признавайся, деточка, кто в твоей родне из-за знати? Клянусь, небесами никого. Мама прачка, отец кузнец. Я его почти не помню. Нет, есть в твоей судьбе загадка. Есть, поднял палец книжник. Твои приключения так и просятся в книгу. «Да кто ее читать будет?» — махнула рукой Вилли. «Все хотят любви, а у меня одни страдания». Она поморщилась. Даже незначительное движение вызывало боль и тошноту, которая волнами поднималась из желудка. «Ну, любовь добавить — дело нехитрое. А что за господин тебя на руках принес?» Это адрес. Вилли вдруг покраснела и смущенно отвела взгляд. Президент Академии один из теней, что ли? Да-да-да! А ты девка сильна, раз саму тень соблазнила. Ведьма не иначе. Я не ведьма, встрепенулась Вилли. И не соблазняла я. Так получилось, что он. «И я... он сначала был врагом». Но так и бывает. Злейший враг становится преданным другом, а близкий друг врагом — это жизнь». «Да, согласна». Девушка попыталась сесть, но пошатнулась. Голова закружилась, лавка вместе с книгами и хозяином поплыла перед глазами и растворилась в тумане». Сколько Вилли провела в беспамятстве, она не знала. А когда пришла в себя, увидела над собой уже две седые бороды. Старики стояли рядом с Топчином и разглядывали ее. — Ты лежи, не двигайся, — засуетился книжник. — Я лекаря привел. — Ничего страшного. У тебя обычное сотрясение мозга, — сказал знакомый травник. Вилли смутилась. Она так и не принесла ему целебную траву, Маори. И ведь видела ее, знала, где растет, но совершенно забыла о своем обещании. «Простите!» — пробормотала она. «Ты о чем?» — поднял брови травник. «О Маори!» «Не переживай, меня мальчишки уже принесли, а ты сейчас знаменитость». «Почему?» — теперь пришел черед Вилли удивляться. «Как же! Просто людинка оказалась наделена мощным даром, об этом весь город говорит». «Город? Обо мне?» «Изумлению не было предела». «Но откуда все знают?» — спросила вслух. «Сражение дракона в твоем дворе видели многие, вот и разнеслась молва». «Сражение?» Болтая со стариками, она забыла о нем совершенно. Вилли встрепенулась и резко села. Она сходила с ума от неизвестности. — Ты куда собралась? Тут же насторожился книжник. — Домой. Там. Мама. Девушка заплакала. Она сидела, вытирала слезы рукавом, а сердце разрывалось на части от душевной боли. — Никуда ты не пойдешь, — резко заявил книжник. Твой президент велел тебя караулить. И вообще... «Уже пробил час быка!» Да она и сама понимала, что далеко не сможет уйти на подгибающихся ногах, но рвалась туда, к маме, к Адресу и дракону. Ей казалось, что без ее магии друзья, а дракон и Адрес уже стали в ее сознании друзьями, не справятся с сильным противником. «Выпей, эта деточка, легче станет!» Травник протянул Вилли пиалу, наполненную темной жидкостью. Девушка сделала глоток и закашлялась. Невыносимая горечь опалила жаром рот, прокатилась по горлу. «Не, не могу, давлюсь. Фу, плохо!» Она наклонилась, тяжело дыша, подавляя приступ тошноты. «А ты через «не могу»? Сразу станет хорошо!» хитро улыбнулся травник. Вели, зажав нос, проглотила половину напитка и легла. Только коснулась затылком топчена, как сознание уплыло, погрузив хозяйку в темноту. Когда открыла глаза, сначала не поняла, где находится. Появилось странное чувство, будто ее жизнь идет по кругу, и все, что с ней происходит, уже было где-то и когда-то. А еще раздражало странное бубнение. Оно неслось из глубины лавки, то поднимаясь до высоких нот, то падая до баса. Веле прислушалась. Она узнала голоса травника и книготорговца, вспомнила, где находится и как здесь оказалось. Но скрипучий баритон ей был неизвестен. Вернее, в нем чудились знакомые нотки, но она никак не могла вспомнить, кому они принадлежат, и насторожилась. Слова разобрать было невозможно. Вилли тихонько села, прислушалась к себе, потом встала. Головокружение прошло, тошноты тоже не было. Она чувствовала себя посвежевшей и отдохнувшей. Лавка освещалась факелами, а в щелях ставней чернела ночь. — Сколько я спала, — задумалась она, — и где адрес? Девушка встала и пошла на голоса. Старалась ступать бесшумно, чтобы ее не заметили раньше времени. Она приблизилась к коморке книжника и замерла за стеллажами с рукописями. «Скоро сюда прибудет экипаж его величества», — говорил незнакомец с скрипучим голосом. Он сидел спиной к Вилли. Она хорошо видела большую фигуру, укутанную черным плащом. На голове мужчины красовалась широкополая шляпа. Вот он слегка повернул голову, но поля закрыли лицо. Девушка успела заметить лишь старческую щеку. — Это ректор? — изумилась Вилли. — Что он здесь делает? Как узнал, где я? И при чем тут король? Паника захлестнула сознание. Девушка покачнулась, задела полку, и рукописи полетели на пол. Мужчины вскочили. — Вилли! —? К ней откуда-то из тени бросился адрес, обнял, прижал к себе. Вилли не отстранилась. Так хорошо было в кольце его рук, что она даже всхлипнула. Мама, как она? Ахани, не беспокойся, из тени вышел ректор. Она в надежных руках медиков академии. У Вилли вытаращила глаза. Она не такая важная персона, чтобы вокруг нее крутились господа. В горле встал ком, а подозрение поселилось в сердце. «Откуда вы знаете, как зовут мою маму?» — вскинулась Вилли. Она освободилась от рук адреса и прямо посмотрела в лицо верховного мага. Девушка ничего не понимала, но желание раскрыть тайну ее жизни сжигало изнутри. «Это все сложно», — ректор замялся. «Давайте поговорим об этом, когда вы поправитесь». «Ваше священство», — шагнул вперед книготорговец, — «Вилли заслуживает правду». «Правду? Какую?» — девушка обвела лихорадочным взглядом всех. «Говорите, что вы от меня скрываете? Откуда вы знаете мою маму?» Вилли стояла, держась за стеллаж. Ноги подкашивались, в горле застрял ком. Ректор отрешенно смотрел в сторону, словно раздумывал, стоит ли раскрывать карты. Наконец он поднял голову. «Я давно подозревал, что с тобой и с Юлом что-то неладное. Не могут просто людины обладать даром, если только...» Он замолчал. Вилли напряглась. «Что если?» «Да же вы уже, наконец!» «Если в них нет примеси дворянской крови», — тихо ответил старик. «Это полная ерунда! Вы ошибаетесь! Мой отец кузнец, мать прачка!» — повторила Вилли то, что сказала книжнику. Она вглядывалась в лица пожилых мужчин, искала поддержку своим словам, но не находила. «И когда адрес привез Ханну в академию, я все понял», — тихо продолжил ректор в твоей маме я узнал женщину из-за которой двадцать лет назад наследник престола отрекся от титула и трона и начал ковать мечи кто наследник престола осипшим голосом спросила вилли они с адресом недоуменно переглянулись оба потрясенные такой новостью твой умерший отец дорогая Он и передал тебе и брату драгоценный магический дар. Вили, на миг закрыла глаза. Но королевский экипаж, он для вас, ваше высочество. Ректор низко поклонился, а следом согнулись в поклоне книжник, травник и Адриас.